Девятое. Евреи, годные к работе, будут по мере надобности привлекаться к принудительным работам. Экономические интересы представителей местного населения, которые достойны одобрения, не должны терпеть ущерба от использования еврейского принудительного труда. Принудительные работы могут выполнять бригады, работающие вне гетто или внутри гетто, или отдельный еврей там, где гетто еще не создано, например, в мастерской, принадлежащей еврею. Десятое. Оплата труда не должна соответствовать выработке, но лишь поддерживать существование работника и нетрудоспособных членов его семьи, с учетом и других средств, имеющихся в его распоряжении. Одиннадцатое. Частные предприятия и лица, использующие принудительный труд, будут платить соответствующую сумму в кассу Геббитс-комиссариата, которая, в свою очередь, будет выдавать оплату принудительно работающим. Будут изданы специальные распоряжения относительно учета этих денежных средств. Параграф 6. Генерал-комиссары будут решать, проводить ли меры, указанные в параграфе пятом, одновременно во всех областях, или следует возложить их введение на каждого геббиц-комиссара в отдельности. Генерал-комиссары уполномачиваются также давать более подробные инструкции в рамках этих директив, или поручать это своим геббиц-комиссарам. Глава четвертая. начальникам особых отделов частей и соединений Западного, Юго-Западного и Резервного фронтов. Срочно, секретно. При проведении проверки командиров и красноармейцев, выходящих из окружения, обращать внимание на возможно имевшие место контакты со спецгруппами НКВД и НКГБ. В случае упоминания во время допросов следующих имен «Истомин», Таривердиев, Окунев, Дымов, Зельц и позывных «Фермер», «Бродяга», «Арт», «Тотен», «Рысь» военнослужащих изолировать и незамедлительно сообщить в Главное управление госбезопасности старшему майору Судоплатову. В случае ухудшения обстановки обеспечить первоочередную эвакуацию фигурантов. 12 августа первого года. заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР, комиссар госбезопасности третьего ранга Меркулов. Минск, 12 августа 41 года. «Ба! Вернер! Ты ли это?» Высокий сухопарый гауптман с усталым лицом и с поджившими царапинами оторвал взгляд от кружки с пивом и посмотрел на подошедшего. — Вернер, ты что, старик, не узнаешь меня? — Отчего же узнаю? Присаживайся, Фриц, Или лучше сказать, гермайор. — Да ладно тебе! — отмахнулся новичок. — Помнится, раньше ты таким букой не был, Вернер. И весельчак поманил Кельнера. — Тут только светлые, Фриц, предупредил Гауптман. — Неплохое, надо признать. Ты давно из Европы, Фриц. Нет, только что прилетел. Машинально ответил майор, изучая меню. Что? А как ты узнал? Все просто, Фриц. Такие довольные веселые лица тут либо у тех, кто отсюда уезжает, либо у людей большевиков ближе сотни километров не видевших. Что за декаданс, старый друг? Насколько я знаю. Мы бьем Иванов по всему фронту. Да, так говорят. Но, Фриц, как ты думаешь, почему я сижу здесь, в Минске, а не в Ельне, где был все три проклятые недели до этого? Гауфтман старался говорить тихо, отчего его голос был похож на шипение разъяренной змеи. И почему же? Майор уже не улыбался. — Почему же, Вернер? — Да потому что русские нас оттуда выбили. Понимаешь, фриц? А от моей роты осталось четырнадцать человек. Четырнадцать! Вначале было весело. Вернер перевел дыхание и отхлебнул из кружки. — Иваны, как идиоты, лезли на пролом, а мы охотились на уток. Ни разу они не поднимали в атаку больше батальона или двух. Если бы не их проклятая артиллерия. Ты не поверишь, фриц, каждые два часа обстрел. Мы уже начали радоваться атакам. Тогда русские не стреляли. А потом все изменилось. Сперва у нас в тылу стали появляться мелкие группы. Пять, максимум десять человек. Больше мы, по крайней мере, не видели ни разу. Они не штурмовали наши окопы. О, нет. Они работали камешком в ботинке. Травили лошадей, убивали конюхов и водителей. Ну и офицеров. Гауптман потер исчеченную щеку. Парни из Райха начали на них охоту. А они на нас. Один эсэсовский лейтенант мне рассказал, что это люди из ГПУ. или как там сейчас называется их тайная полиция, фанатики, эсэсманам ни разу не удалось взять никого из них в плен, только тяжелораненых. Он снова отхлебнул, а погрустневший майор спросил, воспользовавшись паузой. — А что у вас с охранением? Как им удавалось просачиваться? Ведь посты, дозоры... — Я тебе вот что скажу. «Фриц!» Голос Гауптмана стал громче. «Если размазать дивизию на двадцать пять километров и не привозить ей снарядов, никакие дозоры не помогут, когда на нее три раза в день по два десятка танков прут. А на каждое орудие дают тоже по два десятка снарядов, но один раз. У меня солдаты...» Горячей еды по три дня не видели. Железные жрали. Ты, Фриц, когда последний раз свой железный открывал, а? А я последнюю неделю только их и видел. Вернер залпом допил свое пиво и сделал Кельнеру знак принести еще. Как же так? Майор, похоже, растерялся от такого напора. «Мы взорвались, друг мой, мы взорвались. Я прошел и Польшу, и Францию, но тут...» Сект не зря говорил. Закончить свою мысль Гауптман не успел. В пивную вбежал запыхавшийся унтер-офицер. «Гауптман Вольфиц, я вас повсюду ищу. Скорее, транспорт уходит через десять минут». «Да, Кепке, спасибо». гауфтман встал и бросив на столик смятую купюру надел фуражку ты фриц береги себя и быстро вышел из заведения.